Глава 25. Утром в базарный день. Утром в веселый базарный день перед Острогом, перед местами присутственными, виск поросят, пыль, солнце, запах от вазов с яблоками и лошадей, спутанный, облепленный базарным гаммом колокольный звон, где-то идет крестный ход, просят дождя. Исправник Иван Орефьич в позеленелом мундире С папиросой пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу, «Преступники понесли законное наказание. Предупреждаю вас». В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось, как в лесу налетел ветер, кто-то скинул шапку и перекрестился, а в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал «Висельники, дьяволы». Иван Орефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком, как проснулись, загомели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал саженки рыжий мещанин. «В рот не повесили», — убежденно говорил он. «Немысленное дело. Как это можно живого повесить?» «Да не, что он дастся, живой-то, руками, зубами будет» а чтобы живой дал себе на шею вздеть, да не что это мысленное дело. То-то вот и оно, образование это книги-то, говорил старик из торговцев. Тимошка-то он не в меру умен был, бога забыл, вот оно. Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые. Молчал бы, сам в гроб глядишь, сказал Рыжий. Гляди, из ушей уж волосы выросли. Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал. Развелись всякие. Кончилось в посаде старинное житье. Возбаламутили. Да.